В город они въехали за час до заката солнца. Облака разошлись и пропустили к земле последние красные лучи этого дня. Улица пустовала. Тишину нарушал только топот копыт. Эдди увидел большую конюшню. Рядом с ней приют путников, как он понял, постоялый двор закусочный. В дальнем конце двухэтажное здание, несомненно, городской зал собраний. Справа от него поблескивали факелы. Вот Эдди решил, что люди собрались там, потому что северная часть города словно вымерла. От тишины и вида пустых деревянных тротуаров по коже молодого человека побежали мурашки. Он вспомнил рассказ Роланда о последнем приезде Сюзан в Меджес на воске ведьмы со связанными руками с петлей на шее. И ее встречала пустая дорога. Поначалу. А потом, недалеко от пересечения Великого тракта и дороги к Шелковому ранчу, Сьюзан и ее охранники проехали мимо фермера. «Мужчины», — как сказал Роланд, — «с глазами жертвенного барашка». Это потом ее забросали овощами, палками, даже камнями, но тот одинокий фермер стал первым. Он держал в руках вылушенные кукурузные початки, который и бросил в нее осторожно, словно боясь причинить боль, когда она проезжала мимо него, проезжала мимо него навстречу с деревом смерти. И когда они въехали в кальгу Бринстерджис, эти все время искал глазами этого одинокого мужчину, фермера с вылущенными кукурузными початками в руках, потому что аура города ему не нравилась. Нет, той злобы, что окутывала Меджес в ночь смерти Сьюзан Дельгада, он не чувствовал, но аура была какая-то недобрая, не сулящая ничего хорошего. И Эдди точно знал, что места с такой аурой лучше обходить стороной. Он повернулся к Слайдману-старшему. «А где весь народ, Бен?» «Там!» Слайдман указал на мерцание факелов. «А почему они такие тихие?» – спросил Джейк. «Они не знают, чего им ждать» ответил Келлоган. «Мы отрезаны от всего мира. Случайный торговец, спутник, картежник или игрок в кости. Вот и все незнакомцы, которых мы время от времени видим. Но еще летом к нам заглядывают речные ярмарки». «Что такое речная ярмарка?» спросила Сюзанна. Келлоган объяснил, что это баржа на весельном ходу с ярко раскрашенными магазинчиками на палубе. Они медленно плавали по Девар-Тетэ-Вайе, останавливаясь в кальях средней дуги, пока не распродавали все товары. «Торговали по большей части всякой ерундой», – сказал Келлоган. Но Эдима не поверил, во всяком случае в том, что касалось речной ярмарки. Потому что говорил он с подсознательным отвращением к торгашам, свойственным служителям культа. «Другие пришельцы крадут наших детей», – заключил Келлоган. Указал налево на длинное, очень длинное деревянное здание – которая занимала чуть ли не половину главной улицы. Эдди насчитал не две, не четыре, восемь коновязей. Длинных коновязей. «Магазин Тука. Прошу любить и жаловать». В голосе Келлогана слышался сарказм. Они подъехали к павильону. Потом на холодную голову Эдди прикинул, что там собралось человек 700 или 800. Но когда он увидел их в первый раз, море шляп, капоров, сапог и мозолистых рук под красным светом заходящего солнца, Толпа показалась ему огромной. «Они забросают нас всяким дерьмом!» – подумал он. «Забросают всяким дерьмом под крики «Гори огнем!»» И никак не мог отделаться от этой нелепой мысли. Жители Калья раздались в обе стороны, освобождая полосу зеленой травы, которая вела к деревянной платформе. По периметру павильона в железных клетках горели факела. В тот момент обычным желтым светом нос Эдди уловил сильный запах нефти. оверхолсер спешился. Другие посланцы Кальи последовали его примеру. Эдди, Сюзанна и Джейк смотрели на Роланда. Стрелок еще несколько мгновений сидел, чуть наклонившись вперед, положив руку на луку седла, погруженный в свои мысли. Потом снял шляпу, протянул к толпе, другой рукой трижды похлопал себя по шее. Толпа загудела. Одобрительно ли удивленно? Этого Эдди сказать не мог, но злости в реакции жителей Калья не было, определенно не было, так что молодой человек пусть немного, но успокоился. А стрелок перекинул ногу через седло и легко спрыгнул на землю. Эдди спешился куда осторожнее, понимая, что на него смотрят сотни глаз. Упрежь Сюзанны он надел заранее, подошел к ее лошади, повернулся спиной. Сюзанна ловко перебралась с седла на спину мужу, словно всю свою жизнь только этим и занималась. Толпа снова загудела, когда все увидели, что ноги ее заканчиваются у колен. Оверхолцер быстрым шагом направился к деревянной платформе. По пути пожал несколько рук. Келлоган следовал за ним, изредка осеняя воздух крестным знаменем. Другие руки протянулись из толпы, чтобы взять лошадей под узцы и увезти их. Роланд, Эдди и Джейк шагали в ряд. Иш по-прежнему сидел в нагрудном кармане пончо, которое Бен не одолжил Джейку и с интересом оглядывался. Эдди вдруг понял, что на него накатывают запахи толпы. Пота, волос, обожженный солнцем кожи и изредка — тут он вспомнил решенную ярмарку, про которую упоминал Калаган — субстанции, которые герои вестернов называли «вонючей водой». Различал он на запахе еды. Жареные свинины, говядины, свежего хлеба, жареного лука, кофе и грефа. Его желудок заурчал, хотя голода он не испытывал. Нет, есть совершенно не хотелось. Мысль о том, что полоса зеленой травы вдруг исчезнет, и толпа надвинется на них, не выходила из головы. Очень уж тихо они себя вели. Он даже слышал стрекотание цикад и первые трели ночных птиц, готовившихся к вечернему концерту. Овер, Холцер и Келлоган поднялись на платформу. Эдди встревожился, увидев, что Джеффердс и Слайтманы остались внизу. Роланд без задержки поднялся по трем деревянным ступеням. Эдди последовал за ним, чувствуя, что у него подгибаются колени. «Ты в порядке?» – шепнула ему на ухо Сюзанна. «Скорее да, чем нет». Слева от платформы находилась круглая сцена. На ней расположились семеро мужчин в белых рубашках, синих джинсах и кушаках. Эдди узнал инструменты которые они держали в руках, и хотя по виду мандолин и банджо понял, что музыка, скорее всего, будет дерьмовой, само присутствие музыкантов успокаивало. На жертвоприношение оркестры не приглашают, ага, ну, может, барабанщика или двух, чтобы завести зрителей. Молодой человек с Сюзанной за спиной повернулся к толпе. Огорчился, увидев, что прохода к главной улице больше нет увидел перед собой только море поднятых лиц, мужских и женских, старых и молодых, бесстрастных лиц, среди которых не было ни одного детского. Обладатели этих лиц много времени проводили на солнце, о чем говорили цвет кожи, и множество мелких морщинок. Ощущение того, что беда рядом, не покидало Эдди». Оверхолсер остановился у деревянного стола, на котором на специальной подставке стояло большое пушистое перо. То самое, что ласково называли перышком. Фермер взял его, поднял. Над толпой и без того тихой повисла такая глубокая тишина, что Эдди расслышал хрип из которыми воздух входил и выходил из легких какого-то старика или старушки. «Опусти меня вниз, Эдди!» – попросила Сюзанна. Ему этого не хотелось, но он подчинился. «Я Уэйн Оверхолсер с фермы 7 миль».» Оверхолсер шагнул к краю платформы, выставив перед собой перышко. «Выслушайте меня, прошу вас». Мы야, мы, «Мы говорим вас, что вы Оверхолсер повернулся, указал на Роланда и его тет, стоящий в замызганных одеждах странников. Сюзанна, конечно, не стояла, присела на коленях между Эдди и Джейком, опираясь на одну руку. Эдди подумал, что никогда раньше его так внимательно не разглядывали. «Мы, мужчины Кальи, слышали Тиана Джеффордса, Джорджа Телфорда, Диага Адамса и других, кто говорил в зале собраний», — продолжил Оверхолсер. «Говорил там и я. Они придут и возьмут детей. Вот что я сказал, имея в виду, конечно же, волков» а потом оставят нас в покое на целые поколения, поэтому пусть все будет, как было. Теперь я думаю, что погорячился, произнося те слова. Шепот прошелестел по толпе тихий, как легкий ветерок. На том же собрании отец Келлиган сообщил нам, что с севера к нам направляются стрелки. Опять шепот. Эдди разобрал слова. Стрелки. Срединный мир. Гелиад. Мы приняли решение послать своих представителей и посмотреть, так ли это. Вот люди, которых мы нашли, говорю я вам. Они заявляют, что они те самые, как и назвал их отец Келлоган. Эдди почувствовал, что Оверхолсеру как-то не по себе. Как будто он изо всех сил старается не пернуть. Эдди уже видел такое выражение лица, обычно по телевизору, у политиков, когда им некуда деваться, и приходится говорить то, о чем так хотелось промолчать. Они заявляют, что являются частью ушедшего мира, а это означает... Давай, уэн не томи, у тебя получится. Что они из рода Эльда. Восславим богов! Пронзительно закричала какая-то женщина. «Боги, послали их, чтобы они спасли наших детей, и они пришли!» На нее зашикали. Оверхолдсер дождался тишины, лицо так осталось напряженным, потом продолжил. «Они могут сказать за себя и должны, но я увидел достаточно, чтобы поверить, что они смогут помочь нам отвести беду. У них хорошее оружие, вы это видите сами, и они знают, как им пользоваться». Даю вам в этом слово и говорю спасибо вам. На этот раз шепот прибавил громкости, и Эдди уловил в нем доброжелательность. От сердца чуть отлегло. А теперь позвольте им встать перед вами, одному за другим, чтобы вы могли услышать их голоса и увидеть их лица. Вот их старший. И он указал на Роланда. Стрелок вышел вперед. Красное солнце запалило огнем его левую щеку. Правую свет факелов выкрасил желтым. Он выставил вперед ногу. В наступившей тишине раздался гулкий удар каблука о доске. Эдди почему-то подумал о кулаке с размаху опустившимся на крышку гроба. Роланд низко поклонился и протянул к ним руки. Я Роланд, сын Стивена. «Из рода Эльда». Толпа ахнула. «Да будет теплой наша встреча». Он отступил назад, глянув на Эдди. С этим молодой человек мог справиться. «Эдди Дин из Нью-Йорка. Сын Уэндела». Начал он, подумав при этом. «Так, во всяком случае, всегда говорила мамаша». А потом неожиданно для себя добавил. «Из рода Эльда» котет 19 отступил назад а место у края платформы заняла сюзанна я сюзанна дин жена эдди дочь дэна из рода эльда котет 19 и да будет теплй наша встреча а у вас все будет хорошо и сделала реверанс расправляя невидимой юбки и ей ответили смех и аплодисменты Пока она говорила, Роланд успел что-то шепнуть на ухо Джейку. Мальчик кивнул и уверенно шагнул к краю платформы. Очень юный и очень красивый в закатном свете. Выставил ногу и поклонился. Пончо под весом Иша качнулось вперед. «Я Джек Чеймберс, сын Элмера, из рода Эльда, котет 99 99 Эдди посмотрел на Сюзанну, которая лишь чуть пожала плечами. Откуда взялись эти 99 Но потом подумал. Почему нет? Он же точно так же понятия не имел, откуда взялся котят 19 Но Джейк на том не закончил. Вытащил Иша из нагрудного кармана пончо Бенни Слайтмана. Толпа загудела. Джейк бросил на Роланда короткий взгляд, как бы спрашивая. Ты уверен? А Роланд кивнул. Поначалу Эдди и представить себе не мог, что любимчик Джейка станет полноправным участником действа. Жители Калии вновь затихли, наверное, даже затаили дыхание, потому что опять стало слышно пение ночных птиц. А потом Иш поднялся на задние лапки, выставил одну вперед и практически поклонился. Качнулся, но удержал равновесие. Передние лапки вытянул перед собой к толпе, совсем как роланд Послышались ахи, аплодисменты, смех. Джейк, как громом пораженный, таращился на Иша. «Иш!» – произнес ушастик путаник. Спасибо!» Каждое слово он сказал ясно и отчетливо. Еще с мгновения склонялся в поклоне, а потом упал на все четыре лапки и неспешно затрусил к ноге Джейка. Под громовую овацию. «Роланд!» А кто еще, подумал Эдди, мог научить такому ушастико-путаника? Сумел превратить жителей Кальи в своих друзей и поклонников. Хотя бы на этот вечер. Таким был первый сюрприз. Иш, кланяющийся, собравшийся толпе и объявляющий себя членом антета со стрелками. А за ним тут же последовал второй. Я не оратор. Роланд вновь подошел к краю платформы. Мой язык заплетается так же, как и у пьяницы в ночь праздника Жатва. Но Эдди сможет высказаться за нас всех. Я в этом уверен. Тут уж таращиться пришлось Эдди. Под ним аплодировала и одобрительно топала толпа. Слышались крики. Спасибо тебе, сэй Говори, Сей. Слушайте его, слушайте его внимательно. Даже оркестр счел нужно вмешаться, сыграв что-то громкое и энергичное. Эдди хватило времени, чтобы бросить на Роланда испуганный яростный взгляд. «Какого черта ты так поступил со мной?» Но стрелок невозмутимо смотрел на него, скрестив руки на груди. Аплодисменты стихли. Ушла и злость Эдди. Ее сменил ужас. Оверхолдсер с любопытством поглядывал на него так же, как Роланд, сознательно или непроизвольно скрестив руки на груди. Молодой человек сумел различить в первых рядах несколько знакомых лиц – слайдманов, джеффордсов. Чуть повернул голову и увидел Келлогана. И его синие глаза превратились в щелочки, а над ними, казалось, полыхал крест. «И что, черт побери, я должен им сказать!» «Скажи хоть что-нибудь, Эдс!» Вдруг услышал он голос брата Генри. «Они ждут!» Вы уж простите меня за то, что начинаю я медленно, – заговорил Эдди. Мы прошли много мили колес, а потом еще больше мили колес. И вы – первые люди, которых мы увидели за последние… Последние что? Недели, месяцы, годы, десятилетия? Эдди рассмеялся. Даже сам понимал, что говорит, как круглый идиот. Человек, которому нельзя доверить, держать даже собственный хуй, когда возникает необходимость поссать, не говоря уж об оружии. В общем, давно мы никого не видели. Отвыкли от людей, можно сказать. Одичали. Они засмеялись, более того, загоготали. Некоторые зааплодировали. Нащупал он, сам того не ведая их смешливую струнку. И сам расслабился. А потому заговорил легко и непринужденно. Правда, в голове мелькнула мысль, что... Не так уж и давно этот самый вооруженный стрелок, который сейчас стоял перед семью сотнями испуганных, надеющихся на его помощь людей, ширнувшись, сидел перед ящиком, в пожелтевших от мочи трусах, ел чипсы и смотрел мультфильмы, ожидая прихода. «Мы пришли издалека, но идти нам еще дальше», продолжил он. «Времени у нас в обрез». «Однако мы сделаем все, что сможем. Слушайте меня, прошу вас!» «Продолжай, чужестранец!» – крикнул кто-то. «Ты говоришь, хорошо!» «Правда?» – подумал Эдди. «Для меня это новость, дружище!» Его поддержали крики. «Ага! И... Дело, говоришь!» «У целителей в моем феоде есть выражение – прежде всего не навреди!» Точно он не знал чей-то девиз – адвокатов или врачей – Но несколько раз слышал эти слова как в фильмах, так и в телешоу, и они ему нравились «Мы никому не собираемся причинять вреда, но невозможно вытащить пулю, даже занозу из-под ногти ребенка, не пролив хоть каплю крови» Многие согласились с Эдди А лицо Оверхоллсера, однако, закаменело Из толпы некоторые посмотрели на него с сомнением И внезапно его охватила злость Он не имел никакого права злиться на этих людей, которые не сделали им ничего плохого и ни в чем не отказали, во всяком случае пока, но злился. Есть в нашем Феоде, Нью-Йорк, еще одна поговорка. Бесплатным может быть столько сыр в мышеловке. Из того, что мы знаем о вашей ситуации, нам понятно, что она очень серьезная. Сразиться с волками – опасное дело, но иной раз именно без воли – «Именно опущенные руки приводят к тому, что люди чувствуют себя больными и голодными!» «Слушайте его! Слушайте его!» – крикнул кто-то из дальних рядов. Эдди увидел там робота, а рядом с ним группу людей в черных или синих плащах. Предположил, что это Мэнни. «Мы оглядимся, и как только поймем суть проблемы, сможем сказать, что можно и нужно сделать. Если мы придем к выводу, что бессильны...» Прямо скажем вам об этом, попрощаемся и продолжим свой путь. В третьем или четвертом ряду стоял мужчина в потрёпанной белой ковбойской шляпе. С кустистыми седыми бровями и усами того же цвета. Эдди подумал, что выглядит он точь-в-точь, -точь, как папаша Картрайт из телесериала «Золотое дно». И вот на этого папашу Картрайта слова Эдди особого впечатления не производили. «Если мы сможем помочь, мы обязательно поможем». Теперь его голос звучал предельно ровно и спокойно. Но нам не удастся все сделать одним. Слушайте меня, прошу вас. Слушайте меня внимательно. Готовьтесь к тому, чтобы защищать то, что у вас есть. Готовьтесь к тому, чтобы бороться за то, что хотите сберечь. И с этим Эдди топнул по доскам платформы. От макасина той же громкости, что от каблука не добился. Удара по крышке гроба не вышло. И поклонился. На какие-то мгновения над толпой повисла мертвая тишина. Потом Тиан Джеффордс захлопал. К нему присоединилась зале Потом Бенни. Его отец хнул его локтем в бок, но мальчишка продолжал клопать, и Слайдман-старший к нему присоединился. Эдди пронзил взглядом Роланда. Тот смотрел на него с прежней невозмутимостью. Сюзанна дернула его за брючину. Эдди к ней наклонился. Ты отлично справился, сладенький. За это я благодарить его не собираюсь. Эдди мотнул головой в сторону Роланда. Но теперь, когда все закончилось, настроение у него резко поднялось. Ведь Стрелок действительно не любил выступать. Мог выступить, если другого выхода не было, но не любил. Так вот, значит, кто ты у нас. Рупор Роланда из Гелиада. И что, собственно, в этом плохого? Кадберт Олгуд выполнял эту работу... Задолго до него. Келлоган выступил вперед. Может, мы можем устроить им более теплый прием, друзья мои. Показать истинное гостеприимство Кальи Бринстерджес. И начал аплодировать. Толпа тут же его поддержала. Хлопали долго и громко. Кричали, свистели, топали. С топанием, правда, получалось не очень. Трава не деревянной доски. Музыканты играли один бравурный марш за другим. Сюзанна взялась за одну руку Эдди, Джейк за другую. И все четверо поклонились, как какая-нибудь рок-группа после удачно исполненной песни. И аплодисменты усилились. Аплодисменты. Наконец, Келлоган восстановил тишину, вскинув руки. Нам предстоит серьезная работа, друзья. О многом придется подумать, многое сделать. Но сейчас давайте поедим а потом попоем, потанцуем, повеселимся. И вновь раздались аплодисменты, которые Келлоган тут же прервал. «Достаточно!» – смеясь крикнул он. «А вы, Мэнни, я знаю, вы привезли свою еду, но я не вижу причин, по которым вы не могли бы попировать с нами. Присоединяйтесь к нам, хорошо? Пусть вам будет хорошо!» «Пусть нам всем будет хорошо!» – подумал Эдди. Но предчувствуя беды все равно не покидало его. Напоминала гостя, пришедшего на вечеринку, но не участвующего в ней, держащегося вне кругов света, отбрасываемых факелами. Напоминала звук. Удар каблука по деревянному полу. Удар кулака по крышке гроба.